Комбат Найтов. Ретроград. Насколько я теперь понимаю, история эта началась еще в 2013 году. И вовсе даже не в Москве, а в сухуме куда я рынулся отдыхать после того, как удачненько пристроил первые три переделки Ан-2МС в МЧС Приморского края. Тот год по всей Сибири и Дальнему Востоку вышивали пожары. Работа у пожарных была с избытком. Плюс пошел распил выделенного бюджета на борьбу со стихийным бедствием. По специальности я авиаинженер, конструктор. Заканчивал мои, мечтал заниматься ПАК-ФА. И пробивал себе дорогу к Сухому. Но судьба злодейка засунула меня в Новосибирск, в Сибы, а которым некогда руководил Антонов. Приличных тем не было, занимались восстановительным ремонтом весьма потрепанных Аннушек, выпущенных еще до сотворения мира, не имеется в виду мир российского олигархата. Олигархи нас не баловали, перебивались с хлеба на квас, попутно экспериментируя с маленьким замечательным самолетиком Антонова. То перкальему на лавсан заменим, то каландрированный нейлон применим. Любой каприз за ваши деньги. Многие аннушки по рукам пошли. Аэрофлот давно прибрали к рукам Ельцины с и выбрасывали из его ряду все, что мешало рубить бабло. Зеленое имеется в виду. Деревяшками они не интересовались. Вот и оказались... Наши труженики полей в маленьких компаниях, организованных на месте бывших авиаотрядов, которые пытались выжить за счет туристов и москвичей. А техника имеет дурную особенность стареть. Ей ремонт и уход требуются, даже если это неубиваемый Ан. За счет того, что институт считался головным по самолетам фирмы Антонов, удалось на имеющемся оборудовании организовать ремонт и испытания всей линейки анов Правда, в условиях довольно жесткой конкуренции с киевским и винницким заводами. У тех оборудования было более новым. У нас основной парк станков не обновлялся со времен Олега Константиновича. Неподалеку от нас есть еще один конкурент. Наз имени Чкалова, который всегда был вотчиной нашего института. На нем родились Аннушки. Но вначале случилась перестройка. Потом конверсия. Затем шоковая терапия. Завод раньше выпускал Су-27ИБ. Кто не в курсе, эта машина имела индекс Су-32. Сейчас ему сменили название. Якобы это совершенно новая машина, полностью российской разработки. И носит она название Су-34. Так вот, их сняли с производства и заставили всех срочно проектировать и выпускать Ан-38-100. В цехах застыло два полка гадких утят в разной степени готовности. Нам сказали, что нам никто не угрожает, и поэтому деньги, выделенные на строительство данных самолетов, мы попилим сами. Но вы держитесь. Меня тогда сняли с доводки управления вектором тяги Су-32 и послали в винтомоторную группу Ан-38-100. В общем, из боевой авиации шуранули в легкомоторную. Правда, впервые тогда съездил за границу. Незадолго до августовского путча участвовал в показе «Большой пчелки» на авиасалоне в Левурже в июне 91-го. Тогда на нем стояли омские двигатели ТВД-20 и саблевидные шестилопастные винты со сверхзвуковой скоростью вращения за концовок в разработке которых я принял активное участие. И завод, и наш институт вложили кучу средств в эти разработки, но за все время выпущено 11 машин. Из них летает один, остальные приютились на аэродроме НАЗА в виде горького упрека. В 2008 году поступила срочная команда немедленно запустить в серию Су-27ИБ. Тот самый гадкий утенок коих начали вытаскивать из закоулков и возвращать им летательные возможности. И оказалось, что врагов у нас нисколько не уменьшилось, и хороший истребитель-бомбардировщик — ходовой товар, в первую очередь для собственных ВВС. Но меня с детства просто тащило старинных вещей. Поэтому, когда поступило предложение чужого начальник Алис института возглавить работы по восстановлению Ан-2 с расчетом на то, что может быть это даст возможность достать деньги на модернизацию его моторного отсека на более современный двигатель примерно той же мощности. Дело в том, что вообще-то уже существовал Ан-3 в нескольких модификациях. Он установил кучу авиационных рекордов, а вот экономическая составляющая всех этих переделок Была сугубо отрицательная. Антри оказался очень дорогой машиной, и найти на него покупателей очень сложно. — Слава, ты же с 1989 года сидишь на этой теме, и два диссера защитил. Можно сказать, собак съел на винтомоторной группе. Ну, присмотрись ты там, что можно такое сделать, так, чтобы дешево и сердито. Лады. Ну и подзаработаешь малость — Ну, я бы с большим удовольствием занялся бы ПАК-ФА или ученком, Виктор Андреевич. — Я знаю, но некому больше этим заняться, а у тебя точно получится. У тебя же руки золотые. Давай. В общем, покрылись мои руки не золотом, а грязью и маслом. Более восьмисот ирок, аж шестьдесят два ир. Ими перебрано прежде, чем отдел заработал баксы, для приобретения сборочной лицензии для Хоунвейл ТПЕ-331-12, мощностью 1100 лошадок, при весе в 240 килограммов. И в 2011-м выполнили первый полет на модернизированном самолете. Мой шестилопастной винт, естественно, забарковали, хотя первые машины летали на нем, но был отказ. Самолет выкатился якутской зимой за пределы аэродрома, Не сработал реверс двигателя из-за обрыва тяги. Это еще на Ан-38100. «Потребитель требует импортные винты, даже если они дороже. Пойми, глупая твоя голова, мы таким образом снимаем с себя всякую ответственность за вероятные аварии. Виноват производитель всегда», — сказал начальник института «Барсук», и уже настроенную линию по производству винтов закрыли. В 2013-м, как я уже говорил, машины, наконец, купили. Я получил приличную премию и оказался на берегах Колхиды. Я не язон, искать золотой руно я не собирался. Наоборот, пытался сэкономить на отдыхе и хорошенько отдохнуть. С супругой у нас, как бы это сказать, в общем, раздельное проживание. Она москвичка, и Сибирь ей не нравится, особенно по зарплате. Поэтому еще в середине х она перебралась в Москву ухаживать за мамой, да так там и осталось. Нам тогда платили от случая к случаю, но и в Москве работы по специальности было не найти. Искали оба, но мы, правда, не разводились, и иногда встречаемся и проводим некоторое время вместе. Впрочем, не слишком часто. Абхазия крутом упадке после войны, но пляжи в Пицунде никуда не делись. Я с интересом мотался по непризнанной республике, пока однажды случайно не разговорился с каким-то дедом в акваре у старого ипподрома. Речь зашла о том, что раньше и деревья были выше, и небеса чище, и Абхазия была цветущим садом. Дед несколько раз ходил куда-то за новым кувшином вина Я особо не беспокоился, с собой была не слишком большая сумма, поэтому можно было и немного расслабиться, не опасаясь неприятностей со стороны местных. В конце концов дед пригласил меня посмотреть на раритет. Через три небольших окошка с некоторым трудом пробивался свет. В гараже стоял ЗИС, весь запыленный лимузин с запасными колесами, сразу за крыльями. Я такой только на старинных фотографиях видел. Меня проняло. Такая глушь и такие вещи. Дедок, правда, казался неразговорчивым. Я потратил две недели на разговоры с ним. Расчистил выезд для машины, заваленный всяким хламом, за почти 75 лет. Когда эта машина еще ездила. Но смог уговорить его найти документы и продать мне этот раритет. Заодно пришлось ему крышу в доме перестелить. Отмечали приобретение чуть ли не всем кварталам. Молодых никого не было, одни старики и несколько старух, которых за стол не пускали. Стартер не работал. С помощью огромного ключа кривого зажигания раскрутили двигатель. Машина проскрипела на подъеме, слегка чиркнула до нищего мостик и выехала на дорогу Сенеки-Гагры. Здесь еще в ходу транзитные номера. Пришлось дать на лапу местным гайцам, которые снабдили меня нормальными номерами и договором купли-продажи. В Адлере пришлось опять платить. Сначала таможенникам, потом гайцам, а затем удалось загнать машину на эстакаду. Масло в мост, летал в подшипники, двое суток набивал через шприц многочисленные узлы смазки, снял и промыл бензобак, С удивлением обнаружил, что тормоза чисто механические, правда, с вакуумным усилителем. Понял, что даже до Москвы я не доберусь. Пришлось договариваться с траком, загонять машину к нему в кузов и сгружать ее у гаража тестя в Щелково. Особо договориться с тестем не получилось, поэтому после небольшого отдыха договорился об аренде 20-футового драй-куб-контейнера. Засунул туда машину, закрепил и отправил сокровища в Новосиба, видимо, окончательно поругавшись с тестем. Пока лимузин добирался до Новосиба, я перерыл все справочники через библиотеку ленинку добыл чертежи основных частей машины. Благо, что доктору наук не отказывают. И занялся конструированием драгкара. Старенький и битый Мерс Е320-й «Очкарик» С насмерть с ржавым кузовом был взят основным донором. Удалось максимально сбить цену, да еще и продать часть его салона. У него был дизель Р6 ОМ613ДЕ32ЛА 613.961 3,2 литра объемом и с расходом меньше 8 литров на 100 километров. Главный дизель был рядом ведь этот чертов ЗИС имел рядный восьмицилиндровый карбюраторный бензиновый двигатель и узкий моторный отсек. Удалось найти раскрутить все точки крепления корпуса к раме и снять его, освободив место для работы по замене узлов и механизмов. Пришлось много варить металла, создавая точки крепления, аналогичные мерседесовским. Мерседес был чуточку уже псевдобьюика, на 60 миллиметров, и значительно короче. Пришлось заказать измененные диски, избавившие машину от несоразмерности, и ставить промежуточный кардан. Наконец, через полгода работы были закончены, и я принял участие в параде ретромобилей в Новосибирске. Несмотря на мороз, у барахолки на Гусинобродском шоссе собралось около 500 старых автомобилей которые в одиннадцать часов двинулись в сторону площади Ленина. Оттуда вернулись к северному аэропорту, и там провели парад и небольшие гонки. Каким-то образом эта информация просочилась в Москву, и я с удивлением прочел на e-mail приглашение посетить выставку ретроавтомобилей в Москве летом четырнадцатого года. Тут еще меня в должности повысили на старости-то Началась русская весна. Наши забрали обратно Крым у распоясавшейся Украины. Армия заинтересовалась самолетом. Выросли продажи и портфель заказов. Казалось, что вот оно, счастье, и я ухватил его за хвост. Получили предложение пройти испытания в НИИ ВВС и принять участие на МАКСе-2015. Заводчане возвращали в 566-й полк ВТА самолет задействованный для доставки утят в Комсомольске на Амуре. Обратным рейсом он привез серийные компоненты будущих машин, кое-какую документацию и заряжавшиеся в Комсомольске двигатели. Поэтому в Руслан загнали три борта «Аннушек» и изис главного конструктора. Предстояла довольно длительная командировка в Москву, где нужно обеспечить прохождение испытаний, и подготовить прессу, провести пиар-компанию нового старого самолета. Владимир Барсук уже подключил к делу даже премьер министра России. К сожалению, на Олимпиаду в Сочи машины не полетели. В последний момент у Барсука что-то сорвалось. Доплачивать за фракт пришлось самую малость. Предварительно созвонился с Катериной и договорился, что буду использовать ставший ее собственностью гараж в Щелково здесь к этому времени отошел в мир иной поселился в щелково бывшей квартире родии супруги по честно слово провести ремонт всего электрооборудования в квартире которое искрило дымила и постоянно отключалась по перегрузу в сети тесть вечно ему память после смерти супруги забросил это хозяйство напрочь сам же я целыми сутками напролет пропадал в чкаловском где три машины гоняли на предельных режимах, садились на неподготовленные площадке и изучали возможность загнать машину в штопор. Сам я немного летчик, учился летал в Дзусааф на Як-18А, Як-50П, Як-52 и Су-26. Ну и Ян-2 мимо меня тоже не пробегал. Когда денег было, кот наплакал, то приходилось проводить его испытания после ремонта. Несколько раз слетал с вояками на нашем долгоносике провоком. Это, конечно, нечто. Совсем головы у пилотов нет. Впрочем, все точно по заданию, так что не придерешься. И вот, в один из пасмурных и дождливых сентябрьских дней Москва-24 передает о падении самолет Ан-2 в Щелковском районе и раздается звонок на мобилу. Наш МС споткнулся В незамеченную проволоку В районе приземления На неподготовленную площадку Сломан вал двигателя Отрыв нижней опоры И винт скручен в бараний рог Выехал на место происшествия Туда еле пропустили Полиция, вояки, прокуратура Вопрос утрясли Отзвонился в институт Попросил прислать новую Винтомоторную часть и двигатель Мы их уже начали собирать В институте. В начале октября все выслали рейсовым самолетом С-7 в Домодедово. Груз прибыл только в понедельник, 13 октября. В 17 с копейками мне позвонили из аэропорта, сказали, забирайте. А мне вояки уже всю пляж проели с этой заменой. Я отзвонился супруге, с которой постепенно наладились отношения, и мы собирались вечерком где-нибудь посидеть в тихом месте. Сообщил что вынужден ехать в аэропорт за грузом постараюсь обернуться по быстрому пока получал грузил два ящика в машину начался сильный дождь даже громыхало где то в стороне погрузчик поставил ящик с двигателем через заднюю дверь в салон с разложенным сиденьем ранее этот лимузин явно работал скорой помощью следы От верхней фары и ее привод в машине сохранились, но не сама фара. Винт легкий и в транспортном ящике, лопасти отсоединены и уложены справа и слева от втулки. Всего с двигателем меньше трехсот килограммов. До сто пятой выскочил на МКАД через Ореховскую развязку и газонул несмотря на дождь. У котельников перед поворотом зазвонил телефон. Я на секунду отвлекся, звонила Катя. И вдруг замечаю какое-то сияние полукругом над полосой и слышу мощняющий удар грома. В моей полосе никого не было. Люди справа и слева начали тормозить. Я тоже нажал на тормоз. Обороты падают, а свет от светильников и фар соседей начал удлиняться на меня. Меня вдавило в кресло, как при взлете на истребителя, даже сильнее. Звуки исчезли, сияние тоже, тьма. Через пару секунд, или чуть меньше, мелькнули верхушки деревьев, и машина плехнулась на какое-то большое поле. Взвыкнули тормоза, которые я не отпустил. Несколько толчков сильных, но подвеска выдержала. За пятьдесят метров... От надвигавшейся на меня рощи я остановился. Дождя нет, машина сухая. Противно скрипят дворники по сухому стеклу. Выключил. Попытался позвонить супруге. Связи нет, отсутствует сеть. Где нахожусь, неизвестно. За деревьями видна одинокая лампа накаливания. На столбе с каким-то странным грибком над ней. Справа видны какие-то строения. Разворачиваюсь направо, и в свете фар вижу самолеты. И шаки, и чайки. Много. На меня движется какая-то фигура в шинели и в шапке. В руках — Мосинский карабин. На ногах — ботинки с обмотками. Что за черт? Остановился, чтобы не нервировать человека с ружьем. Опустил окно. Солдатик подходит осторожно. «Стой, кто идет!» Подал, наконец, голос молодой человек. Да стою я, стою. Только не знаю, где стою. Ехал по делам в Чкаловское. У меня тут винт и мотор для самолета. А оказался, черт знает где. Это Чкаловское. Сейчас разводящий придет и все прояснится, товарищ. Глушите мотор. На винтовку вниз он не отпустил. Держит на изготовку. Где-то вдалеке послышалось бряцание орузиям. Из темноты появился разводящий. С ним трое солдат. «Никольский! Почему машина на летном поле?» «Я ее задержал, товарищ младший сержант. Она вон там, над лесом появилась. Точнее, не она, а свет ее фар. Потом был гром сильный и визг тормозов. Товарищ говорит, что в Чкаловское ехал. У него двигатель и винт в машине». «Ваши документы, товарищ?» «Я понял, что паспорт лучше не доставать. Хотя он у меня с собой». Вытащил удостоверение, что я являюсь главным конструктором Сибирского научно-исследовательского института авиации, и показал его с рук сержанту. — Так вам не сюда, товарищ, вам туда! — он пальцем показал на проход между деревьями. — Антипов, проводи товарища главного конструктора. Я хотел открыть дверь и посадить солдата но он спрыгнул на подножку с моей стороны и ухватился за краь двери я вспомнил что видел в кино такой способ езды запустил двигатель тронца в ту сторону куда ранее показал сержант за несколькими ангарами начиналась неширокая дорога через 300-400 метров антипов пристукнул ладонью другой руки по крыше машины там сюда товарищ конструктор это не ввс И еще до того, как я остановился, он спрыгнул с подножки и побежал в обратную сторону. Ты «Вот уж воистину, где начинается авиация, там кончается порядок», — подумал я, решительно выложив из кармана паспорт и сунул его в бардачок машины. Тут же вспомнилось, что старые послевоенные номера у меня с собой, после парада в Новосибе и в Москве они лежат в салоне» ну а вытащить из пластиковых держателей оба номера это раз плюнуть номера были грязные я их не протирая сунул в черный пластиковый мешок протер фары и старинные номера окна и ветровые стекла мозг напряженно работает Напугала нас демократическая пресса до колик в животе страшным нквд кровавым палачом берией и людоедом сталиным Хотя отец всегда говорил, что в старые добрые времена даже документов в кармане никто не носил. Вот только права у них были книжечкой серой, у отца сохранились. А на свое удостоверение я красный чехол купил с надписью «Народный комиссариат авиационной промышленности СССР». Вот и проскочило. У нас ведь главный лозунг «Любой каприз за ваши деньги». Блин... Даже стекла здесь протирает по-другому. и Этот дурак достал стекломой с пулевилизатором встроенным. Стою, брызгаю на стекло жидкости, протираю тряпкой. А от главного здания ко мне шагает капитан в гимнастюрке и шапке. Шапка. Второй раз шапка. да ведь у них буденовки были до финской войны. Значит, она кончилась? Но расслаблены, как в мирное время. Черт возьми... Как фамилия начальника НИИ, ведь читал где-то. Точно, секретный проект, комбат Найтов. Фамилия какая-то птичья. Соколов? Нет, Орлов. Тоже Соловьев, Аистов, Журавлев, Совин, Филин. Точно, Александр Иванович, Филин. После прочтения книги специально заглянул в интернет. По книге «Военный инженер первого ранга» В тырнете генерал-майор авиации. Подошел капитан, смотрит, как я брызгаю на стекло пеной. Вот это да! Вот бы технику моему такое! Здравствуйте! Это можно! Александр Иванович здесь! Вручил ему пластмассовый сосуд, предварительно закрыв распыл. Нет, минут двадцать назад домой пошел. Вы к нему! Капитан безуспешно пытался брызнуть в сторону стекломоя. Там четыре положения. Струя закрыта, распыл и опять закрыта. Красная головка вращается. Можно спирт или бензин хранить. Не испарится. Ты очень класс. Чайку с дороги не хотите? Извините, не знаю, как обратиться. Светлослав Сергеевич, главный конструктор. Спасибо, отчаянно откажусь. Хотел добавить, что у меня бутербродик есть, но тут... Вспомнил об их упаковке и прикусил язык. Он враг мой на ближайшее время. Чай с белым хлебом и малиновым вареньем. Давно такой вкуснятины не ел. Детством пахнуло. И решил главную задачу на сегодня. Увидел календарь. Воскресенье, 13 октября 1940 года. Поэтому здесь сегодня пусто. Хотя начальство только что ушло. — А вы по какому делу к генералу? — Да вот, привез новый винт и двигатель показать и поставить их на испытание. — Это он любит. Давайте я вас запишу на самое утро. Как ваша фамилия? — Никифоров. Из Новосибирска. — Ух ты! Долго добирались? — Восемь дней. — Широка страна моя родная. — На восемь десять записал. Он обычно в шесть приходит, но до восьми по ангарам ходит. «Иван, а где здесь переночевать можно?» «В доме переменного состава». Капитан Казаров, его фамилия, встал и подошел к схеме на стене. «Мы тут, а ДПС вот он. Вот так езжайте. Сейчас позвоню». Капитан снял трубку телефона, набирал двухзначный номер, представился, выслушал доклад. «Тут товарищ главный конструктор из Новосибирска прибыл. Разместите у себя и обеспечьте подъем в семь часов». Но он повесил трубку. «Столовая у нас вот здесь. У вас талон есть?» «Нет, я же поездом добирался». «А, ну да. Возьмите, позавтракайте и подъезжайте. Я, правда, уже сменюсь в восемь». «Ну, я пораньше подъеду, чтобы вы меня из рук в руки передали» благодарю за чай и бутерброды, я вышел из дежурки и здания. Ярко светили звезды и луна. Почти одиннадцать часов. Завел машину и поехал к гостинице. Двухотажное здание, оно и сейчас используется под приборную лабораторию ТЭЧ. Не знал, что это был дом переменного состава. Молоденький красноармеец показал мне койку, умывальник и туалет. Переспросил фамилию и инициалы, которые записал в журнал. Я вышел на улицу покурить в курилку, расположенную прямо перед входом в здание. Курить придется бросать. Дым местных папирос не сильно понравился, а сигарет Кэмэл здесь нет. Кстати, куда фильтр деть? Порвал и щелчком отправил его в торву газона. Лег, не раздеваясь, поверх одеяла. С одеждой тоже надо что-то делать. Капитан задавал глупые вопросы. Я сказал, что был в командировке в Америке. Затем долго обсуждали расизм и угнетение негров в США. Кожаная летная куртка у меня есть в машине. Старая, правда, как смерть. Я в ней под машиной валяюсь. Ну, пойдет. Утром я уже выглядел почти как все Фасон мало изменился. Вот только на моей молнии и кнопки, а у них пуговицы. А так, такая же по цвету и покрою В столовой никто не приставал с расспросами и не глазел на меня выпученными глазами, как вчера. Подъехав к штабу НИИ, я увидел вчерашнего Ивана Казарова за прозрачной стойкой дежурки. Он писал что-то в журнале, рядом с ним стоял щеголеватый офицер. Они здесь еще командирами называются, надо не забыть с тремя кубарями на петлицах. Иван поднял голову и улыбнулся. — А, прибыли! Семен, вот человек, о котором я тебе говорил. Пока не заступил, проводи его к АИ. Генерал приказал сразу к нему привести как придет. — Старший лейтенант Ягудин, прошу следовать за мной. — Службист! Слава Богу! Не он вчера был на дежурстве, замордовал бы! Старли картинно печатал шаг, идя практически строевым. Неудобно ведь? Явно не летчик. Те ходят в развалочку. Уже насмотрелся. Командир установился перед дверью на втором этаже. Картин открыл ее, приложил руку к козырьку фуражки, хотя форма одежды уже шапка, и рукой показал мне знак пройти в кабинет. Место адъютанта пустовало. Мне было предложено присесть, а сам лейтенант оправил гимнастерку, снял с плеча какую-то пылинку или волос, проверил положение фуражки и вошел к начальству. Оттуда он вышел в столет за генералом, худощавая мальчиница, лицо которого появилось первым. «Товарищ Никифоров, я ожидал немного другого человека, но, тем не менее, заходите». «С чем пожаловали?» — спросил он после того, как мы расселись по местам. Я вынул из планшетки, грузовые документы. В качестве конечного получателя там числился НИИ ВВС. Для завершения государственных испытаний. Что это? Новый винт, обтекатель капота и новый двигатель для всех машин, оборудованных двигателями М62 и М63. Двигатель, правда, только один, а вот винты и капот мы испытывали, не снимая М62. Что это дало? В 25% прибавку в скорости и снижение на 10-12% расхода топлива. — Где все это? — В машине перед штабом, товарищ генерал. Александр Иванович громко хмыкнул и снял трубку телефона. Набрал номер. — Алексей Ироныч, зайди. Генерал положил трубку и сквозь зубы прошептал. — Господи, сколько вас тут ходит, геньев! — злится что оторвал его от дела. И хотя у меня в планшетке были и фотографии, и чертежи Аннушки, но ее еще не было. Я молчал, даже не пытаясь что-то доказывать. Грузовые документы я уже положил на стол. Этого достаточно. Документ, как-никак. Вошел крепенький такой низкорослый полковник, скорее всего, бывший военный инженер первого или второго ранга. — Бездували, Александр Иванович. — Проходи. Тут нас учить из Сибири приехали. Как скоростью и шака поднять? Сходи, получи подарок. Ставь на стенд. Там двигатель и меня пригласи, как управишься. Свободны. Ароныч сопел у меня за спиной. Мы вышли из здания и подошли к машине на стоянке. Я из кармана открыл ее, квакнул клаксон, моргнули фары. Прошу. Он уселся на сиденье и удивленно вперился в тонкую панель под основной, где загорелись лампочки от «Мерседеса». У ОМ-613ДЕ-32Л компьютерное управление впрыском пришлось переносить из «Мерсака». Пискнул в зуммер готовности к пуску. Я довернул электронный ключ, а не выжимал педаль стартера и газа одной ногой. Тут же последовал вопрос. «А что за двигатель у вас?» «Совсем другой звук. Дизель немецкий. Куда едем?» «К третьему корпусу». «Показывайте», — сказал я и перевел рычаг коробки в положение драйва. Автомат-коробка окончательно убила инженера. Он оказался автолюбителем У него персональная МК. «Три солдата из Трейбата заменяют экскаватор. Погрузчика у научно-исследовательского не оказалось». Пока шестеро солдатиков вытягивали движок из салона, я отбивал атаки автолюбителя. Пришлось даже капот открывать, а он у меня переделанный, вверх открываться, а не по очереди с разных бортов, как на серийной машине. «И кто же это все сделал?» — спросил он. А я показал на свои руки. Обилие иностранных буковок нотария тоже весьма впечатлило инженера. Он... Главный инженер института. Но после снятия упаковки из вишка он застыл в ступоре. Мощность — тысяча сто лошадок. А шесть человек его руками тащило. Четыре шестнадцать на кило. И на чем работает эта крошка? Белый керосин или уайспирит. Так как же такую малютку на стенде закрепить? Черт! Я предлагаю вначале установить М-62, к нему прикрепить нашу носовую часть, в которую я поставлю двигатель. Там все готово. Где засверлить и нарезать резьбу, я покажу. Вот шортеж, правда, для другого самолета, но с этим движком. Или сюда ставим и крепим мотораму от Ишака, тогда наша носовая часть встанет без каких-либо проблем. Ставим мотораму, так быстрее. Я сбегаю, позвоню». Два механика вытащили из каптёрки моторраму, подцепили её талию, вывесили и довольно долго гремели ключами. В ангар вошли Роныч и Филин, которого тот высистал из кабинета. о бана Такими были первые слова начальника института, когда главный инженер приподнял чехол и тряпки, укрывавшие двигатель. «Алексей Роныч!» Сразу на фрикцион его готовь. Проверим его 4,16. Речь шла об удельной мощности на килограмм веса двигателя. Лучшие из наших двигателей давали 1,2 десятых, 1,4 десятых в конце войны, 1,8 десятых и 2,2 десятых. А тут 4,16 лошадиной силы на килограмм веса. Я к тому времени разложил на белой ветоши и на старый винт, выставил ноль на втулке, заложил по номерам лопасти и смазывал крепежные болты фторопластом из баллончика с распылителем. Белые перчатки, белый халат и шапочка на голове, чтобы, не дай бог, волос в механизм не попал. Прям как доктор колдует. «Зачем так много? А как стрелять?» «На работу синхронизатора это не влияет». «Особенно на таком расстоянии, тоси вращение». «Он очень большой. Три тысячи?» «Да, это оптимальный размер. Для диаметра М-62». «Травой начнет косить, и нарушим свой же стандарт». «Возможно, на другого у меня нет». Вставил в головку биту с шестигранной звездочкой. Выставил предельное усилие и затрещал электрошуруповертом, присоединив к нему дополнительный упор к рукоятке. Все болты должны быть обтянуты на одинаковое усилие. — Что это? — Динамометрический электроключ с ударной затяжкой, товарищ генерал. Иначе перетянуть можно, или, не дай бог, болт порвать. Прикрыл обтекателем готовый винт. — У меня готово. Алексей Ироныч, что у вас? Можно подвешивать моторамой и фрикцион на месте. Вчетвером на деревянных опорах со вставкой из металла внутри поднесли двигатель к месту установки. Штатные стропы входят в поставку. Закрепили их нога к и талии, и двигатель в чехле медленно пошел вверх. Первый крепим нижнюю опору, не затягиваем, даем люфт болтам. Меняй звездочку на шестигранник. Вжик. Готово, но без треска. Затем две верхние опоры. Набрасываю три разъемных шпангоута. Креплю их с затягом. Обтягиваю болты опор. Все готово. Навал, одеваю вентилятор для обдува двигателя. Набрасываю обтекатели капота. Их крепят механики сверху. Поднял один из обтекателей. Расстегнул чехол и стянул его. Движок, кроме нас, троих никто не видел. Фрикцион... Имея две степени свободы, центрируется легко и удобно. Накидываю его муфту и притягиваю с проворотом, чтобы проверить легкость вращения. Никакие микрометры не нужны. Минут пятнадцать таким образом центровал стенд с двигателем. Работа привычная, тысячу раз это делал. Стенд у нас механический точно такой же. Затем присоединяю трубопроводы, а вот с разъемом электропитания... «Задница. Он с но такой папы-мамы на этом стенде нет. Вызвали электрика, тот подключают аналогичный разъем с СБ». К пяти вечера стенд был подготовлен. Набежала куча людей, каждый из которых был при деле и наблюдал за своим узлом или прибором. Все в белых халатиках, хотя видно, что они к ним не привыкли. Но не ронять же имидж перед понаехавшими». Опять появился Филин, уходивший на полеты. Он летчик-испытатель. — Ну что, Светлотлав Сергеевич, начнем? — Перекурим и начнем. — А мы думали, что вы не курящий и не обедающий, — усмехнулся Ароныч. — Есть такой грех, когда стенд к испытаниям готовлю, чтобы ничего не пропустить. Все вышли из ангара, закурили. — Ароныч, ты биение проверил, как я просил? — спросил Филин. Проверил. В ноль практически. И без всяких приборов. Не слушая дальше этот разговор, я бросил в бачок горькую Беломорину и скомандовал. Все по местам. Начинаем. Народ шустренько занял свои места. Начальство укрылось за переборкой с бронестеклом. К запуску. Не шибко удачно стоят включатели. Приходится присматриваться, что и где. Давление масла в норме. Давление топлива есть. Пускаю вспомогать. Он пыхнул дымом выхлопа, но фрикцион даже не дернулся. Филин удивленно смотрит на меня, не понимая процесса. Раздался визг турбинки стартера. Как только слушать его стало невыносимо, я включил приводное устройство. Вал закрутился. Слежу за оборотами. Зажигание. Глубок серого дыма вылетел из коллектора двигаун схватил и выдал первые обороты на топливе. Убавляю. Идет прогрев. После двойного звонка готовности проверяю работу Рудда. «Готово! Можно взлетать!» — кричу на ухо Филину. Тот кивнул и дал полный газ, ассистент начал прибавлять усилия на фрикционе. полнее Сколько?» «Тысяча сто шестнадцать в пересчете». Филин перешел к меганьютонометру. Посмотрел на него, затем вернулся ко мне. «Запас на взлет есть?» «Двадцать процентов в течение пяти минут». Но Александр Иванович скрестил руки на груди, показывая, что испытания завершены. Я убавил обороты, затем полностью остановил движок и рассоединил главный фрикцион, чтобы дать турбине свободный выбег. «Вышли из ангара. За нами никто не идет». Народ дисциплинированный. Филин выбил папиросу из пачки, протянул пачку мне. Но я полез в карман и достал кэммел. Вторичную травица беломором не тянула. Да и смысла нет, все и так понятно. Куча вопросов буквально стоит в глазах у генерала, но задавать он их не торопится. — Вот что, Алексей, ты стенд закрой и опечатай. И своих предупреди, что болтовня, даже среди своих, это кратчайший путь на Колыму. Журнал испытаний перевести на режим 3.0. Созвонись с ротой охраны, пусть выставят дополнительный пост у здания. Там людей не хватает, это восьмой отгар под охраной. Сними с любого и в приказ, я подпишу. Кроме нас троих к машине никого не подпускать. «Ну что, Святослав Сергеевич, пошли, поговорим?» «У меня машина, да и не обедал я сегодня». «Ага, я помню». «Мы сели в машину, я достал вчерашние бургеры и бутылку с колой». «Да подожди ты, сейчас пообедам, не порть желудок сухомяткой». Я пожал плечами, глотнул колы, запустил машину, и мы тронулись к штабу. «Отличный движок!» Но мне кажется, что он так и останется в единственном экземпляре. — Да. Чтобы такое сделать, требуются годы. А их у нас нет. Скоро война с немцами. Осталось восемь месяцев и один день. — Так скоро? — Утром 22 июня. — Не успеем. Ничего не успеем. Откуда ты это знаешь? — Для меня это история. — Я так и думал. Мы ее выиграли. — Да. Машина остановилась на площадке возле штаба. Разговор прервался Выслушали доклад дежурного. Прошли в кабинет. Генерал по телефону приказал доставить ужин на двоих и закуску. Перед этим дал указание дежурному и адъютанту ни с кем его не соединять. В кабинете была комната отдыха за перегородкой. Туда он и провел меня. Принес бутылку коньяка, лимон... Открытую банку со шпротами и хлеб на тарелочке. Там же кружочками лежало масло для бутербродов. Коньяк сразу разлил по рюмкам, по водочному до краев. Взрогнули! За знакомство! И чтоб не последнее! Армянский был хорош. Куда там нынешним? До того момента, пока хорошенькая официантка не принесла отличный ужин, выпили еще по одной. Я отказался принимать больше, сославшись, что ничего не ел с утра. За ужином практически не разговаривали, а после ужина налили еще по одной и, не торопясь, начали разговор. Давайте условимся, что вы не будете задавать вопросы о будущем, вашем собственном или страны. Для этого нужно сначала выиграть войну. — Но ты же сказал, что мы ее выиграли. — Да, выиграли, но с огромными потерями и убытками. Немцы легко захватили господство в воздухе, и переломить ситуацию удалось только к середине сорок третьего года. В сорок втором они были на Волге под Сталинградом, на Кавказе. В сорок первом пытались захватить Москву и Ленинград. Ленинград был окружен и 900 дней находился в блокаде. У тебя доказательства с собой есть? Так кое-что. Несколько книжек на планшете и на компьютере. «Что такое компьютер?» «Покажу потом. В машине лежит. А планшет в куртке?» Генерал встал и принес куртку из кабинета. Я щелкнул кнопкой включателя, поискал ФБ-2 файлы про войну и сохраненные веб-странички с АРВА ру Затем меня как торкнуло. Я вспомнил, что есть карты немецкого наступления 41-го и 42-го года. Обороны Ленинграда... Я открыл «Вьювер» и пробежался по фотографиям, сохраненным на планшете. Там было все вперемешку, все, чем я увлекался. Были военные фотографии, новейшие и старые самолеты, схемы, чертежи, и карты. М да, не слишком много, но убедительно. А на другом приборе? Там побольше, но тоже не систематизировано. Ты где учился? В мои, на первом факультете. — Давно закончил. В восемьдесят седьмом, двадцать семь лет назад, так как из новосибирска то туда и распределили, только не на завод Чкалова, у вас он называется сто пятьдесят третий завод, а в а Там же нет никакого института. ЦАГИ туда эвакуировали в августе сорок первого, назвали его филиал номер два. — То есть ты практически работал в ЦАГИ? «Можно и так сказать. Я был в группе доводчиков серийных и экспериментальных самолетов. Ну, а последние годы занимался модернизацией легкомоторных машин с двигателями до 2000 лошадиных сил. Вот, кстати, из вот такой машины сделали вот такую. Узнаете?» «Конечно. Мы двигатель на сегодня испытывали». «Так вот, меня перебросили на это направление несколько лет назад». — Американцы не слишком рвались продавать нам эти двигатели. Они у них используются в «Предаторе» — в стратегическом разведчике. Двигатель очень экономичный и позволяет разведчику находиться в воздухе более суток без дозаправки. — Ого! — Так мы доводили машину без них, используя новые винты, шестилопасные, саблевидные, вот такие. Я нашел фотографии своих винтов. Что это дает? Появляется возможность повышать обороты двигателя. Эти лопасти работают при линейных скоростях за концовок свыше 343 метров в секунду. А это мысль. Что тебе требуется, чтобы начать их производство здесь? У нас поликарпов сидит без двигателя. Ему нужен безредукционный, а промышленность его выдать не может уже третий год. В первую очередь документы. У меня ведь ни денег, ни документов нет. Я никто, и звать меня никак. Есть такая проблема... Но вернемся к техническим вопросам. Фрезерно-копировальные станки, зуборезные, эвольвентные и шлифовально-копированные, долбежные, длинноходовые для пазов, инструмент особенно намерительный, лучше всего из гармании. Дюро алюминий и сталь, марки я укажу». И гидросервопривод. Чертежи есть. В Ленинграде на Всеволода Вишневского делали. Решаемо. Теперь поподробнее о том, что удалось сделать с М-62. В двух словах, это надежнейший и выносливейший двигатель. Только не надо об этом. Он не работает. Мучимся с ним, спасу нет. В полках более 25 часов не отрабатывают. Знаете, какой у него ресурс? До первой переборки. — но Полторы тысячи часов. — Врешь. — Вы мне будете рассказывать? — Смотрите. И я ему вытащил формуляр на АЭШ-62ИР. — Твою мать! — вырвалось у генерала. — Ты хорошо знаешь этот двигатель? — Штук восемьсот вот этими руками отремонтировал. Облегчили его до предела в варианте М-62ИР. Довели объем до 29 литров с нулевой эффективностью. Там и 20 литров достаточно. Будет выдавать ту же самую тысячу сил и работать вечно. Кстати, его уже сделали АС-62ИР, только под бензин Б-70. И еще куча времени и сил была убита на М-105, 106, 107 и 108. Практически без результата. Так до конца войны летали на 105-х. На сегодняшний день полностью готовы два двигателя АЭШ-82 и АЭШ-62ИР. Им требуется только поставить непосредственный впрыск и вполне работоспособный АЭМ Микулина. Там работы много, но две тысячи сил из него вытащить удалось. — Ты все эти моторы знаешь? — Изучал, конечно, в том числе и... Произведенные изменения. Так, понятно. Что с Англией было? Они тут на нас напасть собирались по весне. Была нашим союзником. Производит очень неплохие Роллс-Ройсы. Они были лучшими авиационными двигателями с водяным охлаждением, хотя сложены в изготовлении. Будет предлагать бесплатно лицензию на их производство с поставкой оборудования для завода и проведение пуска наладочных работ. Наши почему-то откажутся. В итоге завод уйдет в Канаду и США и существенно поднимет уровень моторостроения в Соединенных Штатах. Но в целом максимальное развитие и распространение в авиации тех лет получили звезды воздушного охлаждения. Они были самыми мощными и самыми высотными. А такие, как сегодня испытывали, и вы делали? конечно. Омский завод выпускал и выпускает АИ-20 Запорожье АИ-24. Там же делается Д-27. В Самаре изготавливаются. Самые мощные из них НК-12МВ. 15 тысяч сил при весе 3500 килограммов. Вот это монстр! Да ничего! таких то самолете четыре. Самые быстроходные из турбовинтовых самолетов в мире. 945 километров в час стратегический бомбер в 52 взлетит. Через 12 лет? То есть это вполне достижимо всего через 12 лет? Через 8 лет и 4 года войны. Да-да, война, генерал-майор задумался. Потом решительно отхлебнул коньяка, разлил еще по рюмкам. «В этом случае необходимо показать двигатель Сталину, а лучше самолет с ним. Лучше два или три самолета. Я тут года четыре назад, когда меня подталкивали к переходу на АМ-2МС, сделал вот такие наброски. На компьютере есть чертежи, как это сделать». Естественно, все фонари надо делать закрытыми, а еще один сделать со снятием двигателя и установкой турбовинтового «Хонни Вейл» с целой батареей пушек. изути УТ-4, демонтировав вторую кабину и кокпит с каплеобразным фонарем, завтра на голову прессую. Надо постараться не изменить центровку и втиснуть максимально возможное количество вооружений. Я показал генералу свои наброски. Он вцепился в планшет, рассматривая знакомые-незнакомые чертания машины, но я продолжил